а просто ждал, когда я уйду. А вот это уже мне не понравилось, хотя отчасти я понимала его чувства. «Пока, Рыжий, счастливого возвращения! Это будет зависеть от тебя», — довольно сухо бросил он. На этом мы и расстались.